Глава 18 Параллели Оружие, броня, все было подъедено Коргам. Кстати, такое чувство, что он специально искал предметы экипировки, чтобы загрузить их в свой объемный желудок. И тут же еще одна гипотеза. Все оружие, что я вытаскивал из убитых собратьев этого гиганта, было именным. Что если раньше это были обычные меч, лук и посох, а потом, оказавшись в желудке корга, они и пропитались, как было сказано в описании, силы разлома, ну и обзавелись дополнительными усилениями и требованиями. «Если я прав, то было бы интересно узнать, что получилось бы с кармия такой тварин, например, доспех бога. Благо, у меня есть запасные, но, пожалуй, с такими идеями лучше не спешить» тем более, что у меня есть дела поважнее. Перевернув тело Сета, я начал осматривать его внутренние карманы, и мое отсутствие брезгливости оказалось вознаграждено. Это было лучше, чем любой артефакт. Лучше сотни мечей и книг заклинаний, хотя, может быть, я бы и посмотрел, что мне смогли бы предложить, но а к черту гипотетические ценности. Сейчас у меня в руках самое настоящее сокровище, за которое, уверен, Дорого бы заплатил любой генерал или даже жнец. Карта. Самая настоящая карта разлома. На первый взгляд, обычный кусок бумаги, запаянный в пластик. Но сколько же информации в нем скрыто. Самая банальная технологии. Судя по всему, в том месте, откуда пришел Сет, люди настолько продвинулись в обеспечении своего выживания, Что могут позволить себе тратить ресурсы на аппараты для ламинирования бумаги. Но это просто мелочь на фоне всего остального. Тонкая вязь линий, судя по всему, соответствующая висящим в воздухе дорогам, по которым тут все передвигаются, и главные надписи, обозначающие выходы на поверхность. Около двадцати синим цветом с названиями городов на английском, еще около десяти красным цветом, то ли на испанском, то ли на итальянском. Что ж, учитывая неожиданное разнообразие языков, стоит обязательно выучить тот навык, о котором говорил Сет. Но вернемся к карте. Какие выводы можно сделать на основании увиденного? Во-первых, судя по тому, что Маури даже не пытался ничего спрятать, секретом эта информация не является. То есть вполне могут быть более подробные карты или те, что охватывают больше территорий а не такой домашний вариант, как тот, что попал мне в руки. Во-вторых, цветовые и языковые различия. Тут, скорее всего, дело будет в различных государственных образованиях, причем созданных людьми преимущественно из разных стран. Если наложить это на известную мне картину мира городов за дальним лесом, то можно найти кое-что общее. У нас тоже есть основная страна-донор, и пусть иностранцы и встречаются, Но все равно основная масса населения не может не наложить на все происходящее свой отпечаток. В пользу этого говорит то, что Маури не удивился моей национальности и даже смог ее идентифицировать. Получается, и у них там все устроено примерно таким же образом. А вот разница в способностях, судя по всему, обусловлена отсутствием с нашей стороны доступа к разлому, одновременно как к месту добычи ценных ресурсов и артефактов, и как к способу обмена и сохранения технологий. И неужели причиной такой как минимум полувековой изоляции стал всего лишь Семен с тем странным квестом проклятого хранителя? Ладно, пока хватит строить теории, надо решать, что делать дальше. Я немного отвлекся, закончив обыскивать тело Сета, но помимо бумажной карты на нем больше ничего не оказалось. Значит, надо принимать решение опираясь только на то, что мне уже известно. Итак, что же мне теперь делать? Первый и самый напрашивающийся вариант ⁇ продолжать исследование разлома, уже открывшего мне столько нового и интересного. Вот только насколько наивным нужно быть, чтобы рассчитывать, что все удастся сохранить в тайне. Не знаю, есть ли тут какая-то система сигнализации или еще чего-то подобного, но почему-то уверен, что об изменении статуса доступа в разлом знающие люди проведут очень быстро. Ведь даже если предположить максимальный срок, в течение которого этот проход не работал, все равно же наверняка есть те, кто попал в этот мир достаточно давно и знает, что это за место. Нет, все-таки странно ощущать себя человеком, неожиданно осознавшим, что твой мир намного больше, чем ты еще недавно представлял. Ведь, как мне казалось, есть лишь долина новичков, потом старые развитые города, фронтир и, наконец, зона монстров, отгораживающая нас от точки выхода, но и явно скрытых рядом с ней сокровищ. И тут выясняется, что таких вот обжитых полос как минимум еще две, и все они соединены друг с другом неизвестным науке видом пространства. Мозг кипит. Но если не отказываться от неизведанного, плюс все-таки принять за данность тот факт, что я владею этой информацией не единолично, то становится очевидно, что мое единственное преимущество сейчас – это скорость. И учитывая умение местных монстров развеивать проклятие и невидимость, у меня с использованием этого преимущества большие проблемы. Можно, конечно, попробовать дойти до одного из отмеченных выходов, или просто погулять по местным тропам в надежде, что мне повезет наткнуться на что-нибудь ценное. Вот только в первом случае я очень сомневаюсь в своей безопасности, а во втором шансы на успех слишком малы. Нужен кардинально другой подход. И похоже, как бы у меня не вызывало отвращение идея открываться и набирать союзников, без этого не обойтись. Заодно и руку можно будет вернуть. Приняв это решение... Я решил не терять время и, перекинув всю свою экипировку в невидимый карман, отправил себя на перерождение. Жаль, конечно, сразу в лагерь не перенестись, но эффективное надгробие там не дает особого размаха для маневра. Либо временное в пещере рядом с мегалитом, либо основное в находке. Кстати, наличие второго радует, значит, раз его никто не разрушил, жнецы все-таки смогли удержать себя в руках, и мои последователи по делу света, как я и думал, остались в безопасности. А теперь быстро одеваемся и бегом обратно в сторону нашей крепости. Жалко, конечно, что мои каменные щупальца не того уровня, чтобы снова начать на них носиться, но тратить на их улучшение очки навыков я все же не буду, да и тоже с деле скорости карика лучше поберечь и обойтись своими силами. Тем более, что живо шевелить конечностями – Я и так умею, да и смысла приходить слишком рано тоже нет. Лучше уж оказаться на месте под утро, когда все уже проснутся без моего участия и будут готовы к новым подвигам. Правда, как оказалось, мое беспокойство было излишним, и без моего появления никто не спал. Все маги-новички толпились на стенах нашего лагеря крепости и пытались отразить нашествие наседающих на них со всех сторон монстров. Да уж, разъяренные лесным пожаром, они, похоже, проигнорировали защиту невидимостью, или она только от людей, а еще монстров набралось так много, что просто ощущением нависшей угрозы и дежурством по сменам тут явно не обойтись. Вот семейка богомолов переростков разогналась и прямо по головам каких-то неторопливых, но явно очень живучих упырей пробежала до самой стены и попробовала прорваться внутрь. И если бы не лысый, им бы это явно удалось. Судя по лицу Дэвида, тот явно не в восторге от такой активности местной живности, и, если я хочу спасти Илью от смерти, пожалуй, мне стоит поспешить со своим появлением. А то ведь прирежет парня, чтобы все это прекратить, да скажет, что так и было. Я уже хотел перейти в невидимость и пробраться в крепость, когда из лесу появился великан метров под пять ростом. Такой и сам пробьется через стену без проблем и другим дорогу откроет. А учитывая его десять тысяч жизней и наверняка неплохую регенерацию, не думаю, что у новичков получится самим с ним справиться, или Лысый будет прилюдно демонстрировать свои способности, даже интересно. Я немного притормозил, чтобы посмотреть, чем кончится, и, похоже, сделал это не зря. «Как тренировались, Передаем ману! Над лагерем прогремел голос Селена, на этот раз переставшего сомневаться и принявшего на себя полную ответственность за командование отрядом. Эмоциональное взросление, конечно, интересная вещь, но заинтересовало меня не это. Все маги тут же выстроились в подобии треугольника, за спиной Рустама оказались Семшов и Алиса, за ними еще четверо и оставшиеся в задних рядах. Стоящие позади положили свои руки на плечи тем, кто оказался перед ними. В результате чего фигура тут же напомнила мне воронку. И в этот же миг Селен, не дав мне доработать возникший в голове образ, развел руки в стороны, и из них вырвался огромный огненный шар. В несколько раз больше, чем все, что я видел до этого. Пламя врезалось точно в гиганта, опалив заодно и всю мелочь, что была рядом с ним, и сняло около двух третей его жизни. Неплохо. Еще одно попадание и с вроде бы непобедимым для начальных уровней противником будет покончено. Да нет, это даже не неплохо, это самое настоящее жульничество. Объединение сил, маны, за счет чего растет ударная мощь даже простейших заклинаний. А сколько самоуверенных высокоуровневых воинов сможет пережить атаку, например, сотни объединившихся новичков? Неужели мои мечты о том, как я веду вперед свою армию магов на штурм обители богов, теперь смотрятся не столь уж и дурашливо? А у меня ведь даже сейчас есть заклинание Метеора, которое, в отличие от только что испробованного, похоже как раз и создавалось под подобное коллективное применение. Дождавшись, пока Селен запустит второй огненный шар и добьет гиганта, Я пробрался в крепость, еще раз внимательно осмотрел осунувшиеся и невыспавшиеся лица, и лишь потом вышел из невидимости. «С возвращением!» Как и следовало ожидать, первым мое появление заметил именно Лысый. Судя по его не очень довольному тону, из-за такого интенсивного нашествия он не успел воспользоваться моим отсутствием. Это хорошо. «Вижу, вы тут неплохо потрудились», — Я махнул в сторону догорающего трупа великана, заодно отметив, что почти все в отряде уже перевалили за границу пятого уровня. Вернее, все уже были даже выше десятого, и лишь Ирина каким-то образом умудрилась остаться на третьем. Странно. «Не хочешь показать нам класс и очистить окрестности?» И голос даже не думающего скрывать гордость Селена меня ни капли не смутил. Вместо этого я с трудом сдерживал улыбку глядя, как из общих рядов тут же выделились и перебрались ко мне Алиса и Илья. Похоже, первая двойка моих учеников и последователей уже четко обозначилась. «Они снова собираются!» Старик Семшов попытался понизить градус ситуации и указать на внешнюю опасность, но Селена, похоже, накрыла волна адреналина. «Так что, Василий, сначала ты угрожаешь членам отряда, Потом бросаешь в трудную минуту, может быть, хоть сейчас попробуешь реабилитироваться за свой эгоизм. Иди вниз и хотя бы умри, как мужчина!» Да уж, в принципе, пожелание не такое уж и страшное, с учетом возможности воскреснуть, конечно. Всего лишь попытка унизить и лишить авторитета. С магами за спиной и с открытой способностью объединять силы, Рустам, похоже, почувствовал, что сможет со мной справиться. И решил постараться как можно быстрее реализовать свое превосходство. Вот только зачем идти на прямой конфликт, признавая тем самым наше равенство. Пусть для начала попробует превзойти хотя бы мою ученицу. Алиса. Я повернулся к девушке и, глядя прямо в расширившиеся глаза, кинул ей книгу с заклинанием метеора. Было бы, конечно, неплохо и самому его использовать, но не на глазах же у всех. А уровень книги из разлома подсказывает, что новые, более сильные способности я еще обязательно найду. Бери Илью и еще пару человек, и покажи нашему уважаемому лидеру, что такое настоящая сила магии». Селен попытался остановить тут же рванувшую на стену девушку, но расступившаяся в стороны толпа свела на нет его попытку. Алиса же, как будто даже не заметив этот порыв, начала строить новую воронку а я, пользуясь тем, что все внимание оказалось сосредоточено на девушке, повернулся к Лысому. «Игорь, на всякий случай использую его местное имя. Что бы ты подумал, если бы я рассказал тебе, что нашел выход в другую часть этого мира, где есть своя долина новичков и своя полоса продвижения в земли монстров?» К моему удивлению, Лысый не стал сомневаться и что-то переспрашивать. Его взгляд оценивающего сменился на резкий и суровый. А сам он сказал только одно. «Как скоро они нападут и насколько ты оцениваешь наши шансы защитить тебя?» «Вот ведь черт, а ведь я при всем вроде бы многостороннем анализе ситуации совершенно упустил из виду эту плоскость развития ситуации. И ведь наши соседи по разлому действительно опасны. Сможем ли мы их остановить, если они попробуют стереть потенциальных конкурентов, пока мы не набрали силу?» «Нет, конечно, у нас есть женицы и генералы, но, пусть последних и сложно представить в виде защитников мира, хватит ли даже их возможностей, чтобы остановить армию таких, как Сет? «Мне будет нужна твоя помощь, чтобы найти ответ на этот вопрос». И я протянул лысому найденный в разломе меч. «Тебе же хватит силы?» «Жалко делиться, но если все сложится...» то я получу человека, способного помочь мне в исследовании этого подземного лабиринта. Но ну, а если силы будет недостаточно, то полезность моего старого знакомого будет стремиться к нулю. И можно будет просто потянуть время, отложив продолжение этого разговора на неопределенное время. Хватит! Глаза Дэвида загорелись каким-то детским восторгом, и он, выдержав секундную паузу, видимо, чтобы повысить свои показатели из отложенных очков за уровни, выхватил у меня из рук протянутый ему меч. «Тогда готовься!» Я начал осторожно посвящать его в свои планы. «Скоро нас ждет небольшое подземное путешествие, только зачистим округу, возьмем еще пару людей, что, возможно, смогут нам пригодиться, и выступаем». Но Лысый, казалось, даже не слушал меня. Он стоял и смотрел на блестящий в руке меч из разлома, и даже упавший с небес камень, разметавший лес и атакующие порядки монстров, не смог его отвлечь. Что за спешка? Генерал Нового Парижа не мог припомнить, когда в последний раз случилось что-то настолько важное, что его бы отвлекали во время утреннего сна. Мой генерал, на месте Стоунхенджа в Центральном парке появился портал. Адъютант старался держаться бодро но его бледное лицо говорило о необычности ситуации. «Есть описание, кто-то на нас нападает через него, пробовали проходить на ту сторону». Быстро одеваясь, генерал заодно пытался вникнуть в столь неожиданную форс-мажорную ситуацию. Мало ему попыток переворотов или интриг жнецов, а тут еще такие сюрпризы. Впрочем, Если это внешнее вторжение, возможно, именно оно как раз окажется прекрасным способом, чтобы успокоить волнение в городе. Указано, что это портал в какой-то разлом. С той стороны пока никто не проходил, но и мы тоже не можем его использовать. Система каждый раз выдает, что необходимо активировать основной мегалит. Значит, разлом и мегалиты. Адъютант еще что-то тараторил, но генерал, было видно, задумался о чем-то своем. Но это еще не самое главное. Неожиданно слова адъютанта привлекли его внимание. Над этим мегалитом висит знак спирального солнца. Что-то знакомое. Генералу показалось, что он недавно как раз слышал о чем-то похожем. «Это знак светлого квартала из находки. Думаете, это объявление войны?» Генерал вздохнул, глядя на своего, так ничего и не понявшего помощника. А сам подумал, что Игрожнецов все-таки довели его до неприятностей. Говорили же ему, что не стоит привечать Лютову, а теперь ее игрушка грозит ему непонятно чем. Или это и вправду что-то глобальное, и созданный протеже Полины квартал не до стихии, тут ни при чем».